Через мгновение Анастасия уже представляла блондинку в рядах последовательниц Маяковского. Настасья, заходи. Удальцов произнес это очень радушно, неожиданно обратившись к ней на ты. Не помешаю! Она спросила с единственной целью, чтобы начать разговор. «Что ты, Настя?» Петя вскочил, освободив лучшее место. «А это любовь Ладова, цветок провинции». Следующая фраза была обращена к Ладовой, Любушка. «А это Настя Кондратенко. Та, что пишет философские стихи, вдруг заинтересовалась Ладова. Как же читала?» Настя заметила, как Гурий удальцов поморщился, услышав про женскую философию. Наверное, ладово наступила ему на больную мозоль. — Ах, какой у вас свитерочек миленький! Странно, но явно неуместная реплика Любаши прозвучала естественно. Сами вязали? Сама. В минуты грусти и печали продекламировала Настя. В угол номера вжимались две пустые бутылки, одна из-под Распутина, а другая из-под Смирнова, что свидетельствовало о явном славянофильском направлении в этой теплой компании. Я видел его два раза. Удальцов обращался к Пете, очевидно, продолжая начатый до ее прихода разговор. Один раз он явился ко мне во сне, а другой раз наяву в предутреннем сумраке. Петя лишь кивал головой, заглатывая скользкие, как устрицы, грибы. Не почувствовав адекватной реакции собеседника, великий поэт умолк, и Насте вдруг стало его очень жалко, чисто по-женски, как жалеют бунтующего подростка. «Ой, Гори Михайлович!» «Кирюшкин поехал в Переделкино, оторвался, значит, от семьи и стал хулиганские стихи сочинять. Я вот запомнил, черсиона Сиона, обезумев от минета, писает в постель российского поэта». «И кому же это он посвятил такое?» — спросила Ладова. А, «Мне, кому же еще?» А я ему говорю, Костик, евреечки у меня, конечно, были, ну и по-всякому с ними мы грешили, но чтоб какая-нибудь писала, это уже гипербола. Ладова весело рассмеялась, а удальцов стал еще мрачнее. Настасья маленькими глотками пила водку с лимонным сиропом и слушала. В отличие от Пети, Люба читала не чужие стихи, А свои собственные. Ты без меня, как рыба в море, а говорил не сможешь жить, Но я-то знаю, слаб твой корень, Чтобы другую полюбить. Я поняла тебя как надо, Но не пойму такую ложь, Твоя жена для нас преграда. Тогда зачем ты с ней живешь? Прочитано все это было с чувством и расстановкой, как читали поэты в пору, когда они еще вели стадионную жизнь эстрадных звезд. Удальцов сделался мрачнее тучи. Насте показалось, что он с благодарностью посмотрел на нее, еще бы она ведь не стала читать своих философских стихов. «Настя, что это ты не ешь, не пьешь?» Хозяйственный Петя вытащил из атташекейса внушительных размеров кусок сала и стал нарезать его на ломти. Бутерброд с салом оказался вкусным и после казенного ужина вполне уместным. — Очень вкусно, Петя, спасибо, — сказала Настя вежливо. — Это моя мама прислала, — похвалился Орлов. От воздействия славянофильских напитков и присутствия поэта Ладовой он зарделся и сильно напоминал героев русских народных сказок. Ну, просто типаж. Вдруг в окне показалось бледное, обрамленное распущенными волосами, юное женское лицо. Настя невольно вздрогнула, потому что одна из всей компании сидела лицом к окну и потому что окно это находилось на третьем этаже. «Петя! Что Настя?» Она молча указала дрожащей рукой в сторону балкона.